Глава 15. 3 мая 1901 года. Тюрих, Швейцария. Место в патентном бюро освободилось не так скоро, как нам хотелось бы. Пока швейцарское правительство методично, как часы, рассматривало кандидатуру Альберта, нужда требовала найти работу. Хоть какую-то, поскольку родители прекратили снабжать его деньгами. Они ведь обещали поддержку только на время учебы в университете. Он подавал заявки на преподавательские вакансии. Но из этого ничего не выходило, пока ему не написал Якоб Репштейн, приятель по Политехническому институту. С вопросом, не мог бы Альберт заменить его в качестве учителя математики в средней школе в Винтертуре на время военной службы. Мы были на седьмом небе от радости. Хотя это была всего лишь временная работа, мы все же устроили праздник. Заказали бутылку вина в кафе «Шварценбах», что делали очень редко. Опьянев от вина и от удачи, мы говорили о будущем и смеялись. Впервые с начала осени с легким сердцем. Я позволила себе забыть о его внезапных перепадах настроения и резкостях в эти месяцы когда я могла только гадать, кого на сей раз увижу перед собой. Моего любящего Джонни или хандрящего Альберта. Ведь теперь, когда трудные поиски работы остались позади, по крайней мере на несколько месяцев, я не сомневалась, что мой Джонни вернется ко мне навсегда. Там, в тепле весенней ночи и парах алкоголя, родилась идея отдохнуть на озере Кома. «Ты только представь себе, Долли, знаменитые воды озера Кома омывают наши ноги, а вокруг заснеженные Альпы». Альберт придвинулся ко мне поближе, но не настолько, чтобы посетители кафе Шварценбах начали поднимать брови. «Только мы с тобой». Вдвоем подхватила я его мысль, шокированная и одновременно завороженная ею. Я не могла припомнить, чтобы мы когда-нибудь оставались с Альбертом вдвоем, только где-нибудь в общественном месте или в гостиной пансиона. По-настоящему наедине мы никогда не бывали. И никакой фрау Энгельбрехт. Я хихикнула. Не могу себе представить, что буду целовать себя, не опасаясь ее неожиданного появления в гостиной. Эта женщина подкрадывается бесшумно, как кошка. Морщинки вокруг глаз у Альберта стали глубже. Вот такого Альберта я любила. Вот он, тот человек, которого я полюбила когда-то и которого не видела почти весь прошлый учебный год. Может быть, она ходит так тихо, потому что она не совсем человек? Может, привидение или дух какой-нибудь? Ведь Энгель Брехт значит «светлый ангел». Я снова хихикнула и пригладила пальцами длинный локон, спадавший мне на плечо. В честь праздника я попробовала сделать новую свободную прическу, которую видела у других молодых женщин. Вместо привычного тугого шиньона я собрала волосы в легкий узел на затылке и очень старательно вытянула из него одну густую прядь, так, чтобы она падала на плечо. «Что ты думаешь, Долли?» — спросил Альберт, легонько касаясь этого локона. «Я замялась». «О том, кто такая фрау Энгельбрехт? Кошка или привидение?» «Ты знаешь, о чем я, Долли?» — сказал он, поглаживая меня рукой по талии под крахмальной белой скатертью. «Что ты думаешь об озере Кома?» «Я не знала, что ответить». С одной стороны, я уже мечтала о романтическом побеге с Альбертом, туда, где можно будет забыть обо всех ограничениях, которые приходилось соблюдать в Тюрихе. Но, с другой стороны, я боялась, я понимала, к чему может привести эта поездка. Мы так долго ждали этого шага. Может быть, лучше пока от него воздержаться. По моему молчанию, Альберт почувствовал, что я колеблюсь. Просто подумай, Долли. Может быть, после этого нам легче будет пережить разлуку, пусть и временную. Может быть, это станет мостиком к нашей новой совместной жизни. Больше озеро Кома ни разу не упоминалось, ни в те суматошные дни, когда Альберт собирал вещи перед отъездом в Винтертур, забыв зубную щетку, халат и расческу, Не во время скомканного прощания на вокзале где мы неожиданно столкнулись с другом его семьи из Берлина и вынуждены были умерить свой пыл. Он не говорил больше о поездке, и я с некоторым облегчением оставила эту тему. Однако уже через несколько дней после приезда в Винтертур он написал мне об озере Кома, умолял встретиться с ним там, признавался в любви, называл меня всеми моими прозвищами Долли, милая колдунья и так далее. Я осталась в пансионе Энгельбрехтов совсем одна. Элен уехала в Ройтлинген к мужу, Геру Савичу, а Милана с и закончили учёбу и вернулись домой. И не смогла устоять перед его уговорами. Я знала, если бы сам Альберт стоял передо мной и произносил эти слова, выбор стал бы гораздо проще. Один взгляд в его желтовато-карие, как у лисицы глаза, и у меня остался бы только один вариант — согласиться, несмотря на то, как он вел себя в те месяцы, когда не мог найти работу. Если бы Альберт был здесь, я бы немедленно забыла о проклятом письме, полученном накануне от папы, в котором он вопрошал, где моя честь, и писал, что если я поеду на озеро Кома, то покрою свою семью позором на много поколений вперед. И зачем только я рассказала ему об этом? Папа, опасаясь, как бы я в кома не потеряла свою рубашку, то есть невинность, заявил, что больше не будет оплачивать мою учебу, если я поеду с Альбертом. Как они с мамой могли подумать, что я так легкомысленно отнесусь к своей и их чести? И однако, как же было не дрогнуть? перед такой угрозой. Но Альберта рядом не было, и некому было меня уговаривать ехать в кома. Вместе с ним ушла и уверенность, которую он мне давал. Выбор оставался только за мной. Какое же решение принять? Я написала два письма, два противоположных ответа, и положила их перед собой. На каждом пути меня ожидали свои радости и опасности. Какое же письмо отправить? Я разгладила смятые листы. За последние часы, пока я перечитывала их без конца, они изрядно истрепались. Может быть, я надеялась на какую-то подсказку от высшей силы? Прошло несколько часов, но никакого знака с небес я, разумеется, не дождалась и ни на шаг не приблизилась к решению. Я в сотый раз перечитала оба письма. В первом я вежливо отказывалась от приглашения Альберта, намекая на возражение родных. Отправить это письмо и отказать себе в удовольствии, которого я так ждала? А что будет с нашими отношениями, если я не поеду? Ведь Альберт говорил, что эта поездка станет мостиком к нашей новой жизни. Не воспримет ли он мой отказ от поездки, как отказ от него самого? В последнее время наши отношения и так вошли в какую-то переходную фазу, и это меня тревожило. Я перечитала второе письмо. В нем я старательно расписала детальный план поездки и набросала примерный маршрут. Я невольно улыбнулась, признание в любви просто сочилось со страниц. В этих словах раскрывалось мое истинное «я» не страхами и условностями. Я бросила письма на стол. Неужели оба написала я сама? Невозможно было поверить, что я способна испытывать такие противоположные чувства одновременно и с такой силой. Страстное желание и готовность сдаться. Долг и отречение от долга. Но это было так. Я потерла виски и прошлась по комнате. Что же делать? Собраться с духом и снова открыть папино письмо. Может, это поможет мне принять решение. Но мне не нужно было даже читать. Я и так помнила это ненавистное слово, срамота. Позор. Какой совет дала бы мне Элен? Как жаль, что ее больше нет рядом. И я не могу обсудить это с ней. Сейчас бы она села рядом со мной на кровать, такая добрая и сильная, и помогла мне сделать мудрый выбор. Современный, не продиктованный папиными старомодными сербскими взглядами, но такой, который защитит меня. Почти как его я услышала те советы, которыми Элен отвечала на мои жалобы, что предстоящая разлука с Альбертом убьет меня, или нетерпеливые вопросы. Дождемся ли мы с ним когда-нибудь того момента, когда сможем признаться друг другу в любви перед всем миром?» Она похлопывала меня по руке и убеждала терпеть и быть мужественной. Я вспомнила, как мы расстались почти полгода назад, в начале ноября, когда Элен навсегда уезжала из Тюриха, чтобы стать женой Гера Савича. Я проснулась до рассвета чтобы попрощаться с ней перед тем, как она сядет в поезд, дарует Ленген, где они с господином Савичем собирались жить. Чемоданы Эллен были собраны и сложены у крыльца, а сама она, сидевшая в гостиной в ожидании своего экипажа, казалась маленькой и хрупкой. Фрау Энгельбрехт отправилась выяснить, от чего экипаж задерживается а я в ночной рубашке и халате спустилась по лестнице. Мы обнялись. Мне будет ужасно не доставать тебя, Элен. У меня никогда не было такой подруги, как ты. И больше уже не будет. Я чувствую то же самое, Митса. Элен высвободилась из моих объятий и взглянула мне в глаза. Я все время жалею о том, что нарушила наш договор. Как бы ни была я счастлива с Гером Савичем, Все омрачает это темное пятно. Элен, прошу тебя, не позволяй, чтобы этот давний договор украл у тебя хоть секунду твоего счастья. Мы ведь обе его нарушили, правда? Да, с грустью сказала Элен, но я первая. Я все время думаю, что могло бы быть с нами обеими, если бы я не изменила свое решение. Если бы решила все-таки делать карьеру, а не выходить замуж. Элен я рада, что мы обе сделали такой выбор. Я взяла ее за плечи и с шутливой серьезностью добавила. А теперь я дам тебе совет, который ты всегда давала мне. Не забывай, что нужно жить настоящим. Сейчас твое настоящее с Гером Савичем. Живи им, пожалуйста! и я буду делать то же самое с Гером Эйнштейном». Мы обнялись в последний раз, пообещав не терять связи друг с другом, почаще писать и приезжать в гости, а затем Эллен вышла за дверь. Стала бы она сейчас убеждать меня жить настоящим и отправиться в кома, или посоветовала бы мужественно потерпеть разлуку еще какое-то время. По крайней мере, до тех пор, пока мы не поженимся. Я не знала, а выяснять было некогда. Я чувствовала себя ужасно одинокой. Родные злятся на меня. Подруги разъехались. Даже будущее Альберта было шатким. Через несколько месяцев его служба на должности преподавателя закончится, и я знала, какого решения будет ждать от него Фрау Эйнштейн. Отказа от меня! Я содрогнулась при мысли об одиночестве, которое так долго считала своей неизбежной судьбой. Наверное, теперь уже зная, что значит быть частью единого целого, я острее переживала разлуку. Я почти слышала, как Альберт шепчет мне на ухо слова любви, как говорит, что, когда меня нет рядом, он чувствует себя только половинкой человека. Его слова запали мне в душу, навсегда разрушив моё поэтическое представление о себе как об интеллектуалке-одиночке, которой я вынашивала долгие годы, потому что я чувствовала то же, что и он. Я уже знала, какой путь выберу. Я взяла со стола одно из писем и торопливо запечатала конверт. Не оставляя себе ни секунды на раздумье, Спустилась по лестнице, не обращая внимания на звонок горничной, означавший, что завтрак подан, я толкнула входную дверь и зашагала вперед к почте и к своему будущему.